Глава 18 Костер горел ярко, почти бездымно, разгоняя мрак небольшой пещеры. Живые языки пламени заставляли отступать, накопившуюся за день усталость. Пещера являлась жилищем ингры, куда они прибыли после нескольких минут полета на бонусе. Капитан сидел напротив Юдгора на соломенном тюфике, прислонившись спиной к совершенно гладкой стене, и неторопливо подкидывал ветки в горевший между ними костер, не позволяя ему затухнуть. После мрачных подземелий драконового хребта было приятно сидеть и всматриваться в игру пламени. И никуда не спешить, хотя бы этим вечером. Ютгара слегка клонила в сон. Они только что перекусили запеченным на углях мясом. Но у него накопилось слишком много вопросов, чтобы позволить себе уснуть сейчас. «Как ты научился проходить сквозь миры?» Ингра, не сходя с места, сунул руку в пространство. Она почти по локоть вошла в гранитную плиту стены. Не глядя, выудил ее обратно с длинной палкой. Неторопливо поворошил угли, подняв целый фонтан взметнувшихся к потолку искор. «Это не трудно, как кажется на первый взгляд. Тебе предстоит научиться этому фокусу самому, иначе тебе никогда не выполнить миссии. Если это так легко, тогда почему ты не научил этому ребят с базы? А зачем?» Ингров скинул брови, вопросительно посмотрел на парня. Они ведь пайки. Недоумки? Так ты относишься к людям, которых спас? Не совсем так. Пайки это те, кто не совершенствует свой ум и свое тело с ограниченным жизненным кругозором. Существо, которое мало видит и мало понимает, не стараясь что-либо изменить, а предпочитая плыть по течению. Я не отношусь к ним с презрением, как ты подумал. я просто констатирую факт это они люди из федерации восприняли данный термин как оскорбление а с точки зрения алгестиан слово не является обидным понятно алгестиане а с ними и ингра просто называли вещи своими именами к тому же капитан видимо давно уже перестал ощущать себя человеком в психологическом понимании этого слова От человека в нем осталась одна физиология. Юдгар нахмурился, и от взгляда Ингры его реакция не укрылась. Они никогда не станут настоящими жителями этого мира, неторопливо пояснил капитан. А вот излишняя свобода развратит их. Раб понимает свободу как всю дозволенность, а не как обязанность и ответственность за свои поступки. Юдгар вытянул ноги поближе к костру. Ночь была теплой, да и пещера защищала от ветра, но усталость, накопившаяся за день, давала знать. Глаза слепались, его слегка знобило. Казалось, вот доберись он сейчас до постели, вырубился бы и продрых сутки или двое. Но он чувствовал, что времени на отдых у него наверняка было мало. «Ты полагаешь, они все рабы?» «В каком-то смысле, да. Сначала рабы своих родителей. Потом рабы привычек, традиций, системы, наконец. А алгистяне? Чем они лучше людей? Ничем. Они другие. Но они такие же пайки, как и люди из Федерации. За исключением лишь некоторых, как ты или я. Как Пынгумай. И все-таки о людях у тебя мнение гораздо ниже, чем об аборигенах, — не без сарказма подумал про себя Юлгер. А ты сам очень высокого мнения о них? Вопросом на вопрос ответил Ингра. Юнгар зябко поежился. Хотя уже понял, что Ингра действительно умеет читать мысли. Понять не значит привыкнуть к тому, что все твои тайные желания и помыслы у кого-то, как на ладони. Неприятно. Перестань. Рут положил палку, в которой ворошил костер, рядом с собой. Его лицо ничего не выражало. Телепатия, как вы ее называете, это тоже не так уж сложно. Стоит только захотеть. В конце концов, возможности человека почти безграничны. Его таким создал Творец. Но в том-то и заключалась его мудрость, что ничего не дается даром. Силу и власть над энергией надо заслужить. И работать над собой надо много. Много и долго. И в результате можно будет сделать то, что ты сделал с обычным камнем на базе, не так ли? А что, кстати, ты сделал? Высвободил внутреннюю энергию, заключенную в любом веществе. Ингра пожал широкими плечами так, словно для него в подобных вещах не было ничего удивительного и сложного. И вот так-то вот, запросто, взял и высвободил. Атомная бомбочка домашнего изготовления, созданная мимоходом. Но как ты это делаешь? Насколько я знаю, это пока не удавалось никому. Точнее, ты просто не знаешь никого, кто это умеет. Ингра негромко рассмеялся. «Среди древних было много тех, кто умел и не такое. Их называли магами. Эти люди очень хорошо знали себя и в совершенстве владели своими силами». «Природные самородки». «Не обязательно. Талант можно развить. А для этого, во-первых, надо себя изучить». Ингра загнул мизинец. «Понять, что ты собой представляешь, на что способен». человек как и дракон как любое другое разумное существо триедин и тело человека только лишь инструмент которым он пользуется пока живет во вторых он загнул безымянный палец следует понять к чему тебя влечет твой крайсы поверить в нее и идти этим путем и в третьих не так быстро что такое крайсы душа воля сила Без нее человек превращается в безвольное животное и ведет растительное существование. Она держит его на плаву. Она делает из человека творца. Юдгар усмехнулся. Уже проходили по образу и подобию. В-третьих, ты должен почувствовать творца. Никогда не увлекался религией. Юдгар скривился. Всегда считал, что все это для узколобых. Как можно утверждать, что твоя религия – и истинная, если рядом такой же фанатик из другой конфессии? С пеной у рта отстаивает то же самое, только другими словами. Ингро покачал головой. Оставь религию. Религия здесь ни при чем. Я говорю о Творце. Он создал галактику и поддерживает ее в относительно стабильном состоянии. Он сотворил нас всех. Таких непохожих и странных. иногда дружественных, иногда враждебных, даже ашоа. И он один способен вести нас вперед. Расслабленная фигура капитана, огромная и мускулистая, создавала обманчивое впечатление ленивого зверя, сытого и полусонного. На самом деле, и в этом Ютгару уже удалось убедиться, Ингара умел двигаться стремительно, пронизывая пространство, словно оно для него ничего не значило. Впрочем, Он недаром умел проходить сквозь миры. Но алгистяне тоже умели. Однако не было в их движениях ни гармонии, ни изящества, ни стремительности. Словно потамы. Юдгар нахмурился. А ведь манера капитана двигаться что-то ему напоминала из недавнего прошлого. И тут ему стало не по себе. Когда он сообразил, кого напоминает ему Ингра. Того синеглазого на записи, который убил Токледди. Та же пластика движений, та же стремительность, даже в неподвижности. Он словно бы не говорил, не двигался, а просто скользил сквозь время. Вот что было в нем схоже с тем убийцей?» Ютгара невольно передернула. Ингара взметнул на него взгляд света морской волны. На секунду задержал и опустил. «Нет, я не из их числа. Но Ашоа очень близки к тому, чтобы создать универсальных убийц». «Так за этим синеглазым все-таки стоит Ашуа?» Юдгар насторожился. По спине побежал и угас холодок. «Значит, предположения Амсадии оказались близки к истине. И мира по-прежнему в большой опасности? Впрочем, у него надежные телохранители – фрайдены. Что ж, давай поговорим об Ашуа. Для чего все им это нужно?» – кивнул Индра. В любом случае, мне пришлось бы тебе кое-что объяснить, обрисовать реальное положение дел. К тому же у нас не так много времени. Через два дня Ашоа явится суда, И тогда ни ты, никто либо другой уже не сможет помочь дракону. Итак, что большинство людей знает об этой расе, об их внутренней жизни? Юдгар пожал плечами. Собственно, лишь то, что Ашоа – прожженные политики и торговцы, обладающие технологиями, до которых нам самостоятельно идти еще очень долго. Своим родным миром они называют вторую планету системы Кабела, Но в данный момент из-за нестабильного излучения двойной звезды там сейчас царит безжизненная выжженная пустыня. А Шо наложили запрет на проведение каких-либо исследований, ссылаясь на то, что для них подобные исследования будут осквернением праха бывшей Родины. Сомнительная история. Вот именно – То, что они говорят о себе, — ложь. Эти существа пришли к нам из-за барьера, из внешнего кольца. Ютгар подобрал колени, обхватив их руками, и сосредоточенно уставился на десантника. Ничего себе новости! До сих пор силовой барьер, окружавший галактику, считался непроходимым. Попыток преодолеть его было множество, но ни одна не увенчалась успехом. Корабли, какими бы не были совершенными их двигатели и технологии, переменявшиеся при их изготовлении, просто упирались в невидимую гравитационную преграду, которая вскоре заворачивала их обратно. «С технологиями Ашоа барьер преодолим», – подтвердил Индра. «Ашоа продают нам лишь то, что для них уже давно стало древностью и не имеет практической ценности. Они из внешнего кольца». Их цивилизация возникла гораздо раньше, чем наша галактика сформировалась как самостоятельная система. Ингра подбросил охапку хворста в костер. Пламя весело затрещало и загудело, радуясь новой порции пищи. Я прилетел сюда после Сулины. Хотел найти местечко потише, где нет ни войн, ни политики. Хотелось пожить одному и для себя. Уже тогда я догадывался, что за бойни там стоят, а шо... Они не могли вмешаться сами, показать личную заинтересованность. Сулина была уже достаточно разработанной и заселенной колонией. На ней было 12 заводов по терраформированию. К тому же она являлась камнем преткновения между республиканцами и федералами. Открыто вступить в конфликт Ашу не решились. Им не хотелось портить сложившийся имидж миролюбивых торговцев-политиков. Поэтому, действуя из-под Они помогли конфликту Федерации с Республикой Волков разгореться с новой силой, продав волкам технологию планетарных бомб. В результате погибло 13 миллионов жителей только из-за одного подозрения, что на планете родилось тело дракона. «О, Господи!» – невольно вырвалось у Юдгара. «Да, они дарят технологии, они стабилизируют положение Федерации, но это только кажущиеся благодение». Невозмутимо продолжал Ингра. Они ведут двойную игру. Ты ведь знаешь, они в первую очередь изучают культуру цивилизации, ее религии, традиции, легенды. Одним словом, все, что связано с развитием расы. А Шоу объясняет такой интерес простым рационализмом. На самом деле, они выискивают любое упоминание о драконе, даже намеки. Вот почему я запустил в инфосеть кое-какие сведения об этой системе. заострив внимание на богатых открытых месторождениях редких металлов. Кроме того, на Алгисте весьма благоприятная среда для образования новых человеческих колоний, или, в крайнем случае, для создания отличных курортов. Пляжи, море, солнце, ровная погода. Я постарался привлечь к планете внимание как можно большего количества людей, чтобы Ашуа не так просто было заполучить эту планету в свое владение. проявили интерес к алгисти только несколько корпораций, в том числе корпорации «Глобул», в конечном итоге и заполучившие право монопольных разработок этой планеты. «Ладно. Допустим, что все, что ты сказал – правда. Но зачем Ашуа – дракон? Почему они охотятся на него? Почему им так важно его уничтожить?» «Дракон – альтернатива Творца. Эти две силы в галактике должны уравновешивать друг друга. как чаши весов. Творец не просто создает галактику, он следит за равновесием в ней, за тем, чтобы в ней формировалось достаточное количество светил с планетарными системами, готовыми для заселения. И дракон, его второе я, его помощник дуал, дополняющий его творческое начало. Дракон, творец, галактика. Ты так легко бросаешься столь глобальными понятиями, что свихнуться можно. «Я только одного не пойму. Чего они хотят добиться, убив дракона? Занять его место? Верно!» Ингра одобрительно кивнул. «Власть, в которой нет равных, кроме власти самого Творца. А шо стремятся к переустройству галактики в соответствии со своими запросами? То, что от такого переустройства погибнет множество цивилизаций, их волнует в последнюю очередь. Вот так-то Синшагра». Юдгар потер ладонью лоб. Стряхнул головой, словно отгоняя назойливую муху. Не так-то просто было вникнуть в суть того, что так безмятежно излагал капитан, и согласовать новую информацию с тем, что уже имелось в памяти. Ладно, тайм-аут. Юдгар поднял ладони, глядя на великана сквозь пламя костра. Погоди пока с драконами и творцами, а то у меня крыша съедет. Лучше вот что объясни. Я уже слышал массу заумных словечек. которыми ты так легко разбрасываешься. Хотелось бы определиться с терминами. Старейшина, к примеру, тоже обозвал меня Синшагра. Синшагра – это начавший путь познания неосознанно. В глазах капитана вспыхнули веселые огоньки. Ты есть сейчас Синшагра. Тебе развивается качество, которых нет у обычных людей. Пынгумай давал мне несколько другую трактовку этого термина. «Знаю. Чужой среди своих. Но мое определение этому не противоречит. Аборигены тоже дали мне имя на свой лад. Я Сыла. Тот, кто пришел сам. И присвоили мне статус Ксентава Гра, начавшего путь осознанно. Я ведь прибыл сюда по своей воле, уже догадываясь о многом и стараясь докопаться до сути вещей. А сейчас мой статус повысился до Совершающего путь. Все старейшины племен, кстати говоря. Гра, совершающий путь познания. Три единого дракона аборигены называют Масма. Его душу – Крайсы. Его разум – Шлыша. Тело – Пайла. Погоди, погоди. Юлгар потер виски и болезненно морщись. Не все сразу. Похоже, моя идея с терминами оказалась не слишком удачной. Давай пока вернемся к дракону. Если Ашуа так тщательно прочесывали всю галактику, то как же тогда Алгиста осталась вне поля их зрения? Вернее, попало в него только сейчас. Если верить легендам алгистян, Ашуа уже однажды высаживались здесь. Проблема в том, что сами аборигены не создавали культа дракона. Они не строили храмов, не возводили капищ, алтарей, не создавали изображений дракона. Их религия никак не проявлялась во внешней форме. Это сбило ашу с толку. Юдгар, не отрывая внимательного взгляда от десантника, нащупал маленький глиняный кувшинчик и отпил из него сладкого сока. «Если говорить откровенно, меня это тоже несколько озадачивает», – признался он, – отставляя кувшин и вытирая губы тыльной стороной ладони. «Я полагал, что вера всегда каким-то образом проявляется». Инграрут покачал головой. «Алгистяне считают веру таким же интимным делом, как секс или деторождение». «Для них эта тема табу. Они никогда бы не стали обсуждать свое верование даже друг с другом. Они полагают более уместным обращаться к дракону один на один и вести с ним разговор без посредников. «Какие мы рациональные!» – Ютгар невольно хмыкнул. «Не такими уж идиотами оказались эти аборигены. Они, по крайней мере, не кормили огромное количество священников, которые основывают свое благополучие на несовершенстве мира и людей». Если Господь везде сущ, то какая ему разница, откуда ты с ним ведешь беседу? Из своей комнаты, валяясь пузом кверху на мягкой кровати, или стоишь перед алтарем на коленях и на жестком полу? Главное, что ты ему при этом скажешь».